Глава 27. Ночной принц. Из чего бы ни намешал Николас свои эликсиры, взрывы привели весь замок в неистовство. Под нами вороны столкнулись с крепостными, когда одни бежали на защиту стен, а вторые в укрытие. Мы карабкались по обломкам лестницы, используя мой хаос, чтобы снести больше стен разбить замок по камешку, пока у нас не появилась надежная площадка под ногами. «Они собираются расположить лучников на восточных холмах», сказал Никлас, информируя нас о стратегии боя Халвара, пока мы пробирались вперед. «Мы должны были встретить их у южных ворот, но, видимо, уже не встретим». «А Элиза?» «И Тор», добавил сол. Королева и Эке, то есть Повелитель Теней, ведут пехоту из северных лесов. Лучники будут стрелять первыми. Но есть планы на Тора, старший принц. Мне сказали, он хорош с огоньком. Просто хорош, ухмыльнулся Сол. Он ужасающе прекрасен. Никлас хмыкнул и помог Тове перемахнуть через последний барьер из камней и обломков. «Хорошо. Твой водяной ферри ведет корабли вверх по реке. Мы окружим замок со всех сторон. Ну, не мы. Мы на свою позицию не явимся». «Сколько у нас времени?» «Немного», — сказала Това. «Они выступят по сигналу Джуни. Мы не собирались давать этим болванам слишком много времени на сборы». «Боги, мы и правда делали это. Мы шли на войну. Слишком долго сама мысль об этом была скорее фантазией, чем возможностью. И я не мог перестать бояться последнего пророчества короля Элизия. Чёртова руна, чертов Колдер. Они рассказали мне эту сказку, чтобы ввергнуть меня в сомнение. Элиза не может погибнуть». Руна. Я убью ее прямо на троне, прежде чем она ступит на поле боя. Я уже наполовину открыл рот, чтобы предложить найти лже королеву, когда мимо разбитой лестницы промчался отряд воронов. Сначала казалось, что они не остановятся и даже не посмотрят в нашу сторону, пока предпоследний стражник не выругался. На следующем вдохе я уже вонзил топором в шею. Сол взял последнего. Мой брат не был так виртуозен с клинком, как тот же Халвар, но это вряд ли уменьшало его способность убивать. Кинжал Сола вошел ворону в горло. Тот вскрикнул с чавкающим звуком, и его зубы окрасились кровью. И тут просвистели стрелы. Быстрые, уверенные, смертоносные. Одна пронзила ворона между глаз — И не успел я сделать еще один вдох, как еще две вонзились глубоко в сердца других. К тому времени, как я обернулся, Гуннар уже наложил четвертую. Он прикончил последнего стражника и повернулся ко мне лицом. «Я же говорил, я не промахиваюсь». «Черт возьми», — сказал Сол, — «это твой отец научил тебя?» Николас похлопал Гуннора по плечу. «Я думаю, у тебя две способности. Одна от Ферри, другая от Альверов. Похоже, ты управляешь всем, из чего стрела состоит прямо в собственной голове. Или нет, не знаю. Я бы с удовольствием поразмыслил над этим, но позже. Сейчас у нас тут война, битва и всякие другие кровавые дела». Я никогда не думал о том, что у Гуннора могут быть две жилы магии судьбы. Херья не была из ночного народа, но половина ее семьи — да. В ней текла кровь Фери так же, как в ее возлюбленном — кровь Альвера. Гуннар поравнялся со мной. В его движениях появилась уверенность, и мы помчались по коридорам Воронова пика. Снаружи собирали все отряды, и путь был открыт. Но один голос заставил меня остановиться. Из открытого окна Ярл Магнус выкрикивал приказы. Готовый к бою, он крепко сжимал короткий клинок. На поясе висел топор. Этот глупец планировал выступить против Элизы. Глаза заволокло красной пеленой. Кулаки сжались вокруг рукояти топоров. В мозгу билась одна мысль. Жизнь, покидающая его глаза. «Вален», — встряхнул меня Сол, — «не сейчас. Позже возьмешь свое». «Оставить его? Как? Жестокая потребность его убийстве удерживала меня на месте. Сол что-то пробормотал». Снова толкнул меня в плечо, и еще через мгновение мутная тьма клубком змей поползла по траве от окна к лужайкам, к отрядам Ярла. Везде, где чернота касалась земли, трава сохла и мертвела. «Назад!» — крикнул Ярл, заметив гниль. «Нет!» — крикнул я брату. «Он мой!» Глаза сола темнели с каждой каплей темного хаоса. Не обращая на меня внимания, он наблюдал, как Ярл скрылся с глаз вместе со своими отрядами. Последним не повезло. Гниль скользнула им под ноги. Моя жажда крови угасла. Вороны задыхались и цеплялись за горло. На коже проступали черные вены. Их глаза потеряли цвет — Потоскнели до шелковистой темноты и постепенно воздух покинул их вместе с жизнью. Мертвые, как и земля под ними. «Потрясающе!» Никлас с улыбкой покачал головой. Сол ударил меня по затылку, когда мы снова начали бежать к задним воротам. «Держи себя в руках! Доведи дело до конца и найди свою королеву, брат!» «Будь чёртовым королем. Мы не виделись столько лет, а он по-прежнему умел отчитывать меня лучше всех. Факелы освещали ночь. Дым от костров поднимался над башнями Вороного пика и вокруг внешних ворот. Мы пробирались сквозь атласные навесы над брошенными столами со сладкими фруктами и ягодным вином. Задние ворота прятались глубоко за садами, У черного хода старой школы, где я влюбился в темаранку. Никлас! Альвер облегченно выдохнул и вышел вперед. Из тени появилась Джуни, одетая в свободную голубую рубашку. Темные волосы были убраны в прическу, чтобы не мешались. Ее мягкие карие глаза засияли, когда она попала в быстрое объятие мужа. Я шагнул вперед, и заграбастал себе, как только он отпустил ее. Она захихикала. «Никогда не думала, что ты из тех, кто любит обниматься». «Я рад тебя видеть», — признался я. Джунис отстранилась, положив одну руку мне на щеку. «Рада видеть, что ты вынул свою голову из задницы и принял корону. Говорил уже тебе, а ты противился. Спроси Никласа, меня лучше слушать с первого раза». Я улыбнулся. Впервые с момента расставания с Элизой я искренне улыбнулся. Я запомню. Идемте уже!» — ныло Това. «Где эта ваша штука, в которую нам так надо?» — спросил Никлас. «Здесь, за лесом». Я указал топором направление. Никлас торопливо объяснил Джуни, что планы изменились, и мы скрылись в тени деревьев. «Вален!» позвала Джуни. «Как ты собираешься пройти мимо тех существ, которых никто, кроме тебя, не видит?» «Каких существ?» — ускорил шаг Сол. «Хранители хаоса», — сказал я. «Их, видимо, прокляли вечно защищать гробницу. Это они убили меня тогда. Это, конечно, помогло проклятие снять, но когда мы вернулись, только Элиза и, и я могли их видеть». «Отлично!» — проворчал Сол. Гуннар похлопал его по плечу. «После всего, что случилось, ты думал, это будет легче, дядя?» За нашими спинами крики из вороного пика растворились в ночи. Дым заволок лунный свет, но когда мы достигли колючих зарослей луноцвета и испещрённой рунами арки, нас поглотила тишина. Звуки войны стихли, словно на земле, Кроме нас никого не осталось. Одна только мрачность черной гробницы. Курганы были освещены факелами. Рваные флаги с гербом Лиссандера развивались на ветру и темнели в густой траве. Я поднял кулак, останавливая остальных у себя за спиной. Мои глаза обшаривали пологие склоны. Каменный круг, где пролилась кровь. Все казалось мирным и как будто даже не веяла смертью. «Элиза много их обошла», — сказал я, указывая на курган в центре. «Но сказительницу держали в этом. Девочку?» — Сол шагнул к моему плечу. «Даже в безумии я проводил с ней много времени. Чёрт возьми, она умела говорить. Она говорила что-нибудь о гробнице?» Он сделал паузу, затем кивнул. Она говорила о своей другой клетке. Называла ее могилой, которую хорошо охраняют. Сол потер виски. Сложно вспомнить. Я не всегда был в сознании, но она часто говорила, как это пугало ее. Однажды она сказала, что когда они оставили ее в темноте, она что-то почувствовала. Что именно? Прошептала Това, проталкиваясь вперед. Она присела, в руке блеснул нож. Я не знаю. Скорее, она была там не одна, и это напугало ее, потому что она ничего не видела. Она ребенок, один из десятков скозителей вороного пика. Она знала настолько теми, кем мы на тот момент были. О войне с Элизием разве что слышала. «И все же Анна привела нас сюда», — сказал я. «Короли Воронова пика ей не друзья», — ухмыльнулся Сол. «Я не знаю, сделала ли она это потому, что у нее было доброе сердце, или она хотела им насолить». Мне было все равно, каковы были мотивы Калисты. Она помогла снять проклятие хаоса, Она помогла нам начать эту битву по-настоящему. «Можно оттуда и начать», — сказал Николас. Тишину нарушил тихий, ровный бой барабанов. Альвер сжал зубы. «И нам лучше поторопиться. Наши друзья уже близко. Я намерен сразиться бок о бок со своей гильдией. А я был намерен сразиться бок о бок со своей женой» перехватив топоры, я передернул плечами. «Готовьтесь к встрече с хранителями хаоса. Если не сможете их видеть, я постараюсь вас направлять». «Сражаться вслепую», — пробормотала Това под нас. «Моё любимое». Гуннар наложил стрелу и глотнул эликсира, который дал ему Никлас. Девушки приготовили свое оружие. Никлас — несколько склянок, А Сол встал у моего плеча с клинком в руке. В двух шагах от черной гробницы раздались крики. «Вы видите их?» — крикнул я. «Я вижу!» — сквозь зубы ответил Сол. «Беги к Кургану. Там нужна кровь!» — сказал я, когда хранители бросились на нас. Они поднялись в своих призрачных формах, держа на золотые огненные клинки. Раздались их полные злобы и отчаяния вопли. «Давай!» Николас швырнул один из своих мешочков в туманное скопление теней. Яркая белая вспышка высветила контуры гробницы в шипящем тумане. Хранители вскрикнули и исчезли. Удивляться и задавать вопросы не было времени. Я мог только благодарить судьбу за то, что она привела к нам хитрых союзников с магией, не уступающей нашей собственной. Тени рассеивались от удара наших клинков, от острия стрел Гуннера, но на их месте без конца появлялись новые. Я ненавидел это место. Вымотанный сол проклял богов и опустил клинки. Его ладони покрылись гнилью. Яд заполнил пространство между стражами, пожирая лунную дорожку, траву, деревья, а вместе с ними и хаос, который питал хранителей. Их пронзительные крики звенели в моем черепе, а я смеялся. Хаос Соло пожирал их так же, как землю. Воспользовавшись передышкой, я дотянулся до руки Гуннера и полоснул кожу острием топора. Что? Кровь. Я сделал надрезы на своей руке. Никлас, мы пойдем к двери. Задержи их, когда Сол больше не сможет. Альвер собрал склянки и мешочки, передавая их Тове и Джуне. «Двигайтесь быстро и не заприте нас тут одних!» Я выдохнул, сосредоточился. У нас будут секунды, считанные мгновения. Сол! «Сейчас!» Гниль отступила. Брат опустил руки и перекатился по земле. Гуннар мчался рядом со мной, пока Сол догонял нас. Я врезался в дверь кургана, в которой когда-то заходила Элиза. Моя кровь капала в миску возле двери. Гуннар протянул свою окровавленную ладонь рядом с моей. Вокруг хранителей вспыхивали цветные огненные вспышки, Альвера использовали эликсиры, чтобы дать нам время. Сол порезал себе руку толстым шипом отмирающей ветки луноцвета. Хранители шипели и яростно верещали, когда тяжелая дверь отъехала в сторону, и мы ввалились внутрь. Николас, Джуни и Това бросились к двери. За их спинами мелькали тени. Когда они достигли входа, они бросились внутрь и помогли захлопнуть за нами дверь. Гуннар сполз по стене на пол и издал нервный смешок. «Это место похоже на ночной кошмар», — я потрепал его по голове. «Добро пожаловать в семью». Он фыркнул и подобрал свой лук. Никлас и Сол осмотрели помещение. Внутри обнаружилась небольшая клетка из железных прутьев. Несомненно, пристанище Калисты. Как они каждый раз заводили ее внутрь без крови? спросил Сол, глядя на клетку. Не знаю, но Элиза тоже смогла. Мы думали, ее открывает королевская кровь. Возможно, мы что-то не знали о скозительнице, или кровь ложных королей тоже подходила. Я не думаю, что это та дверь, о которой говорилось в пророчестве. Мы пошарили руками по стенам ища что-нибудь, что могло бы привести нас к двери, или что-то, где мог скрываться хаос, который моя мать схоронила от Элизия. Под руками чернели только глина, грязь и дерн. Пальцы нервно сжимались в кулаки. Клинки, книги, никакой двери. Сол захлопнул книгу в кожаном переплете. «Похоже, мы выбрали не тот курган». Барабаны вдалеке били все громче. Время ускользало. Или не тот этаж. Това опустилась на колени, откинула пыльные ковры, и мы увидели ряд почерневших рунических символов, выжженных в досках пола. Все подобрались ближе. Никлас и Сол сорвали ковры. Руны были обведены в четкий круг, ни капли не похожей на дверь. Ни люка, ни трещин. Никлас достал пустой пузырек из мешочка на бедре. «Ты сказал ключ. Это кровь. Давайте скорее». Он жестом указал на склянку. Других объяснений не потребовалось. Мы с Солом и Гуннором снова нажали на раны, пока не накапало достаточно крови. Никлас покрутил пузырек и опрокинул его на руны. Я затаил дыхание. Ничего. Сначала. Прошло несколько ужасно долгих мгновений в полной тишине, прежде чем руны засветились красным. Как и в тот день, когда было снято мое проклятие, кровь заструилась по поверхности дерева. Руны вспыхнули ярче. Тяжелый стон и дрожь пронеслись по кургану. Я выругался когда доски под ногами разошлись, как песок, и открылся туннель. «Боги!» Джуни заглянула в яму. В висках стучала кровь. Я схватился за топор и взглянул на брата. Кивнув, Сол сделал первый шаг в темноту. Я последовал за ним. Потом Гуннар. Альверы медленно и осторожно спускались в нескольких шагах позади. Плотный запах холодной земли с примесью гнили обжег легкие. Туннель расширился и превратился в пещеру. Здесь не было ни света, ни окон, ничего, кроме камня и земли. Никлас чем-то чиркнул, будто стекляшка камень, и над краем одной из склянок вспыхнул бледный огонек. «Вы, Альверы, полезные друзья», — хмыкнул сол. «Впечатлять мы умеем», — немного задушенно согласился Никлас, обводя импровизированной свечкой кругом и изучая стены. «Вален», — прошептал Сол, пройдя несколько шагов по пещере. «Что это?» Я проследил за его взглядом. Огонёк Никласа выхватил что-то в центре открытого пространства. Темные очертания. «Стол?» Я щелкнул пальцем и протянул руку, пока Никлас не передал пламя мне. Мы с Солом подошли ближе. Нога ударилась о барьер в виде каменного кольца вокруг. Мы осторожно переступили через него. Часть меня ожидала, что тут же нагрянут хранители и пронзят нас своими клинками, но ничего не изменилось. Когда к нам присоединился Гуннар, Тут же яростный ветер с шипением пронесся под длинным туннелем и зажёг кольцо факелов, наполнив проход призрачными тенями. Я огляделся, держа наготове топор. Хаос пылал. Хранители не появлялись. Кто это? Голос Гуннера вернул нас солом обратно к центру кольца. Мне потребовалось всего секунда, чтобы понять, а затем сердце кольнуло болью, и воздух разум вышел из легких. И не только у меня. Сол обмяк рядом со мной, навалившись на моё плечо, чтобы удержаться на ногах. Я обхватил его руками. Небеса провались они, и преисподние... Слова рвались тихими, медленными вздохами. В центре кольца стояли два каменных стола, укрытые позолоченным мерцанием хаоса, как блестящий полок над двумя кроватями. «Что за...» — прошептал Никлас. Я подошел к одному телу, сол к другому. Горло сжалось, не давая дышать ее спокойное бледное лицо все еще хранило тяжесть последних дней ее грудь едва заметно вздымалась и опадала но разве это как это вообще было возможно вален тихо позвал гуннар я покачал головой и протянул дрожащую руку сквозь светящийся магический щит над ее лицом Кожу охватило приятное тепло. Магия этого места говорила с моей. Я посмотрел на Соло. Он стоял на коленях, цепляясь за край второго стола. «Настоящие король и королева», — прошептал я. «Это наши родители». «Милый друг», Я сделала то, о чем ты просила. Иллюзиям поверили. Темный хаос сделал свою злую работу. Мои воины, мои друзья запечатают вход, как ты велела. Они готовы пожертвовать собой ради своего королевства. Готовы ждать, пока избранные богами восстанут. Моя семья рассыпалась по миру, и я доверяю их тебе. Надеюсь только на тебя». Твои заверения, что однажды я снова увижу их лица, остаются моим единственным светом. Я надеюсь, что настанет день, когда я буду гулять по садам с Х, читать до заката с С, смеяться до боли в животах с В, чувствовать поцелуй любимого. Но если в следующий раз я проснусь в большом зале богов, пусть будет так». А теперь я иду спать. Да пребудет с тобой судьба. Твоя вечная подруга Лили».